Глава 7 Чувствуя себя слабым и разбитым, Ферди не сразу сообразил, что в его состоянии надо немедленно заняться самозащитой. Но сообразил. Быстро опустил на окна систему жалюзи, снова наглухо закрыл дверь на террасу, постоял перед шторой, за которой прятался мир, пусть темный, но открытый и громадный, и под запретом только для него – Туда нельзя, пока он снова не наберет достаточно сил. Вместо тренировок придется заняться старыми, испытанными приемами сбора силы. Отвернувшись от двери, он шагнул вперед. Надо закрыть тренажерную. Ферди, сутулившись, древним стариком зашаркал в комнату. Идти в кромешной тьме легко, по собственным ментальным следам. Их-то отцветы на его огненные самовыбросы не влияли, пока парень еще не думал о том, почему произошло то, чего он не ожидал. Версия с Дианой – всего лишь первая мысль, которая сейчас казалась глупой и смешной. Пока он думал только о том, что самоконтроль остался не на гран. Восстановление – дело многих часов. Мельком проскочило сожаление, что Лары он не увидит, а она будет ждать. А будет ли? Кто она ему? И он ей. Он перешагнул через порог тренажерный и замер. На полу его ментальным следом – Тускло сияло нечто изогнувшееся, длинное, гибкое, будто некое живое существо бегало по комнате, пока хозяин комнаты отсутствовал буквально минуты. И существо не ожидало, что хозяин вернется слишком быстро. Замерло, застегнутое врасплох, но готовое отпрыгнуть в сторону, если только почует агрессию вошедшего. — Саламандра, — прошептал Ферди. Встала рядом Регина, прижалась слегка к ногам. Тепло. Полотенце, упавшее с поручнями беговой дорожки, сплошь с ментальными следами его рук, завораживало. Изгиб на полу, похожий на живое существо, словно даже на расстояние, наполнял какой-то странной силой. Наконец парень подошел и поднял упавшее полотенце. Снова застыл, забыв, что именно поднял, и просто смотрел на то сияющая очертание Регины, стоящей рядом. «Я Саламандра». И щелкнул пальцами левой руки. Маленькое, но уверенное пламя затрепетало на кончиках. Настоящее, магическое. Ферди даже не подумал, что от этого огня он почти одновременно с его рождением может вспыхнуть. Не подумал. А потом, спустя секунды, когда оформилась мысль о смерти, которая потенциально несет это пламя ему, только что источившему все запасы самоконтроля над огнем, он ухмыльнулся и подтвердил «Я Саламандра». И сел прямо на пол, не выпуская полотенца из рук. Сосредоточился на ощущении самоконтроля. Сила хлынула сразу. Ферди глубоко вдыхал, словно надышаться не мог. Вдыхал и думал, что вообще-то мог бы сразу понять, что сгореть он уже не может так легко и быстро, как раньше. Ведь он в последнее время не просто набирает силы, но постепенно возвращает полный самоконтроль. И эта вспышка... Мелочь. И если кто попытается его сжечь, пусть по незнанию, потому что никто, кроме деда, не знает, что он огненный маг, тот увидит, саламандры не горят, они танцуют в пламени, потому что огонь – его естественная среда обитания, не враг. Ощущение наполненности подтвердило его мысль. Все еще с полотенцем в руках он встал и вышел, убрал жалюзи сокон, а потом выбрался на террасу, Сенбернар не отставал и привычно свалился на ноги, севшего в кресло хозяина. Ферди молча смотрел, как постепенно светлеет небо над верхушками темно-зеленых деревьев. «Как мало мне надо, чтобы зачеркнуть самого себя», — думал он. «Вернуться к тому Ферди, который боялся матери, потому что она слишком много видела в нем, потому что не видела его самого, а придумала себе идеального сына. Вернуться к старым страхам и забыть, что изменилось слишком многое». «Я не верю, что время лечит, потому любой срыв чудится, грозит новым самовозгоранием». Когда верх леса засветился бело-желтым, Ферди встал и покинул террасу. «И не загорелся», — констатировал он, оглядываясь на дверь за шторой. «Время четвертый час, раннее утро. Замок спит. Ну, кроме сторожей, наверное. Парень вздохнул. С чего начать? С чего начать выяснять, что происходит? Слишком много всего». Что-то торкнуло взять мобильный телефон. Вот как. коры вчера звонил. А потом ближе к ночи прислал смс -ку. Буду завтра вечером, что привезти. Усмехнувшись, Ферди сел в кресло на подогнутую ногу. Детская привычка, которую он давно не помнил. Набрал ответ. «Пусть Алекса сделает мне браслет-оберег в виде саламандры», добавил улыбающийся смайлик. «Алекс плетет быстро. Если коры и правда приедет, браслет он привезет». Посидел подумал, новым взглядом обвел апартаменты. Камп приходил, чтобы оставить магические вспышки, которые будут болезненны для человека, страдающего от света. Но если в следующий раз странный управляющий домом захочет узнать, кто на самом деле хозяйский гость, Ферди постарался думать, как деловой человек, умеющий опережать ходы противника. Если Камп узнает, кто он такой, будет потеряно. Главное, Ферди не узнает, что за игру ведет управляющий, а родители узнают, где прячется беглец. Второе, впрочем, не так уж важно. Стоп, как это не важно? Ферди склонил голову и повторил вслух. Мне все равно, узнают ли родители. Регина уставилась на хозяина, снова заговорившего с самим собой. А тот посидел, глядя в пространство, и удивленно добавил. Видите, правда, в оковы не закуют, в темнице не запрут. Только мешать будут. А так мама увидит, что я уродлив и вообще приставать не будет с дурацкими предложениями о моем прекрасном будущем. Парень словно застыл, сидя на ноге. Пожал плечами. Прошептал. Ладно, думать пока надо о другом. Что имеем? Практическую демонологию и альбом. Камп-кладоискатель? Думает, подвал замка Девиндов набит сокровищами? А я тут при чем? Или первая мысль была правильной? Ну, про Диану. Тут что-то не то. А если поискать? Ферди сморщился, давя зевок. Что бы ни происходило, кажется, лучше быть в маске человека со стороны. И пожалел, что не посмотрел, оставил ли Камп девятый том практической демонологии на том столике, где изучал его, вооружившись ручкой и тетрадью. Дед пока не говорить. Ферди кивнул, соглашаясь с собой. Внук и так растревожил Давинда сообщением о плеточниках. Заставил горько разочароваться в одном из своих молодых гостей. Говорят, что многие болезни излечиваются, если человек начинает увлеченно заниматься чем-то. Что у нас есть? Ферди удивленно ухмыльнулся. У кого что, а у него детектив. Где он главный герой? Ведь главные герои детективов сыщики? А он кто? Он не спал до 8 часов утра, слушая аудиозаписи и время от времени прерываясь на тренажерные занятия. Перед сном Ферди тщательно убрал все, что может указать на его настоящую личность. Скрупулезно припрятал медицинские документы, с которыми его отпустили к деду, запоролил телефонную книгу в мобильнике и мельком подумал, что неплохо бы получить номер мобильного Лары. С чего он начнет завтра, то есть э, сегодняшним вечером? Приедет Карей. Поговорить с ним – успокоиться. С чужими Ферди косноязычен, побаиваясь выдать себя. Поболтать легко можно погоде о чем то постороннем – Но иногда хочется немного поговорить о себе, поделиться, например, тем, что он может выходить в мир при таком освещении, что видит цвета окружающего мира и не горит. Потом погулять, посмотреть, придет ли Лара на его баскетбольную площадку. Губы Ферди тронула улыбка. «Девушка-мышка. Если придет с ребятами, можно снова позаниматься в группе. Мяч-то он оставил в пещере, и ребятам тогда понравилось с ним играть». У Лары же можно поспрашивать, что она думает о Кампе и что думают о нем живущие в деревне. А потом, тяжко молчком погулять по библиотеке еще раз внимательно изучить альбом, а если удастся, девятый том практической демонологии. А вдруг получится узнать, какого демона хочет вызвать управляющий замком. Может, тогда же станет понятной цель Кампа? Зачем ему все это, включая запугивание гостя? Переодевшись ко парень сел на постель и удивленно уставился на пол, не видя его. А ведь проблема. Как себя завтра вести с Кампом? Так, Камп думает, что вспышки... Вспышки простейшие, исчезают мгновенно. А значит, Камп точно не знает, что гость деда маг. Тогда отпадает проблема. Ферди больше не будет появляться в самом замке. Он скажет деду, что он нуждается в одиночестве, потому что на него произвело слишком большое впечатление общения с его гостями. Девинт помнит, что еще совсем недавно Ферди ни с кем не общался. И поймет его нежелание выходить. Да и привычка к темноте продолжает играть свою роль. Не будет же дед ради одного человека погружать весь замок в темноту. И когда Камп спросит, почему рассекреченный гость не появляется, дед честно ответит, с глазами по-прежнему плохо. Управляющий примет это на свой счет и успокоится, больше не будет изгонять Ферди. Весь сон пропал. Парень взял подушку и взбил ее, не замечая своих действий. Неужели Камп устроил несколько магических вспышек, только чтобы деду в гость не приходил в библиотеку? Черт, оказывается, сыщиком быть тяжело. Столько версий и ни одного четкого факта. И упрямо сопнул носом. Но двери его апартамента всегда будут заперты для посторонних. Надо деда предупредить, у него ключи, наверное, есть. А женщины из прислуги все равно приходят только тогда, когда жилец не спит. И Ферди лег, укрылся одеялом. Когда он проснулся, младший брат сидел в его гостиной, терпеливо дожидаясь, как он проснется. «Надо было разбудить», — попенял Ферди, радостно обнимая Корея. «Да я только приехал», — сказал довольный Корей. «Даже с дедом толком не успел поговорить. Ты как? Как у тебя дела? Не жалеешь, что сюда приехал?» От всей души хлопнул брат по спине. Тот от резкой боли ухнул, Корей отпрянул. «Что? Что с тобой?» Со скалы грохнулся, смеясь и все еще морщись от боли, объявил Ферди. «Почувствовал себя великим альпинистом и полез куда не надо, но больше лезть не буду. Да если захочу, не пустят. Ты мою псину видел?» «Видел. Не псина. Зверь. Корей, ты только не падай. Знаешь, как зовут этого зверя? Учти. Это не я придумал. Дед. Он ничего не знает, честно. Псину зовут Региной». Братья взглянули друг на друга и расхохотались. А когда закончили, Корей усмехнулся и сказал. «А теперь я забуду все, что ты мне говорил про скалу. Рассказывай, что у тебя». Ферди взглянул на него, поднял бровь. «Как ты понял? Случись, что с тобой из области мелкого и нестрашного, дед бы сразу сказал». «А вот оно что», — с облегчением сказал Ферди. «А я решил, что врать не умею». «Умеешь, если только не подходить к твоим словам скептически, но...» И Ферди без колебаний рассказал все. Попробовал бы он не все рассказать с уточняющими и дотошными-то вопросами Корея. Выслушав, младший брат немного посидел, усваивая факты, и спросил. «А ты уверен, что он не видит ауры?» «Уверен. Сам знаешь, что любой ментальный след – это часть силы. Я-то оглядываюсь и забираю ее, а он спокойно оставляет свои следы повсюду». Нет, я понимаю, что он очень сильный, и ему плевать, остается ли часть силы вне его самого. Но я-то маг, который прячется за оберегами, а он этого не понял. Если бы видел ауру, то он должен был разглядеть во мне мага, несмотря на эти обереги. Не разглядел. Значит, он сильный, но умения видеть у него нет. С этими доводами я согласен. Деду будешь говорить? Карэ, представь его реакцию на мое заявление. Камп напугал меня вспышкой. Чем я докажу, что вспышку устроил управляющий замком? Следами в моих апартаментах? А он управляющий замком и мог бывать здесь раньше. Да и вспышка магическая. Дед магии давно не занимается. У него есть только дар непредсказуемости. Но этот дар, сам понимаешь, врожденный. Скажи я ему о вспышке, проверить не сможет. Не маг. Остаточных следов не разглядит. Тем более они уже рассеялись. Не веришь? Сам посмотри в тренажерный. Так что... «Слух, может, и не скажет, но как минимум решит, что я еще раньше сошел с ума, и поэтому мне тут всякая мирищица». «Решить, может, и не решит», – задумчиво сказал Корей, «Но ситуация точно из неожиданных. Из таких, что и правда не поверишь, пока не проверишь. Ладно, брат, держи меня в курсе. Приеду сразу, если что. И не стесняйся звонить, если что, в любое время суток. И, кстати, вот что тебе передала Алекса». Он вынул из кармана горсть безделушек и положил на столик, у которого оба сидели. Ферди, изумленный, но обрадованный, сначала из кучи потащил за цепочку фигурку Саламандры, а потом взял два браслета – обычные, плетенные, но на каждом словно сидели маленькие золотистые Саламандры. Ферди сразу сообразил, что браслеты сделаны Алексой давно – Но саламандра, она выплела сегодня. Он быстро натянул оба браслета на плечи. Две саламандры слегка выглядывали вперед, словно пытаясь разглядеть друг друга. А потом накинул на шею цепочку. Саламандра чуть побольше на плечных, будто распласталась по груди. Уже совершенно довольный, Ферди застекнул рубаху. Если учесть, что Алекса плетет обереги, думая о том, кому они достанутся, то талисманы ее всегда очень сильные. Почему саламандра? поинтересовал Скорой. Насколько помню, ты не очень. Карей, дед мне рассказывал о прошлом семье, и мне понравилась история про Наруч с Саламандрой. Как-то так совпало, и мне захотелось. Ферди смущенно хмыкнул. «Все тот же, Ферди», — усмехнулся брат, — «суеверный и клюющий на знаки судьбы. Скажу Алексе, что ты в восторге». «В бешеном», — поправил его Ферди. «Передай ей, что я очень благодарен». Я лучше опишу ей твою блаженствующую физиономию, и она сразу поймет степень твоей благодарности. Пришел дед. Сам привез столик с ужином на троих. Трапеза протекала в оживленной беседе. Причем Ферди чаще молчал и с улыбкой недоверия все предсматривался к деду и младшему брату, как близнецы. Главной темой беседы был Коры и его дела – Ему оставалось сдать два последних выпускных экзамена, после чего он собирался переходить во взрослую команду огненных баскетболистов, тренер который давно сманивал его. Провожать брата Ферди не пошел. Несмотря на дар непредсказуемости двух истинных девиндов, кто-нибудь в замке может вспомнить, что Корей ⁇ младший внук хозяина. А раз младший и связать появление светловолосого жильца отдаленных апартаментов с недавним открытием, что у старшего деринда появился прямой наследник. Дед обещал вернуться, как только проводит Корея. Пока его не было, Ферди ломал голову над тем, как ему для хозяина замка хитро сформулировать вопрос, на котором тот не заострит внимание и не будет спрашивать, а зачем ему это нужно. Вопрос такой, где сейчас находится его управляющий. Дело в том, что Ферди выяснил, до захода солнца еще целых два часа с лишним. Хотелось бы потратить время на что-то более осмысленное, чем слушание аудиозаписи и надоевшие тренировки в закрытом помещении. И парню очень хотелось найти девятый том демонологии, Да и библиотека — место такое, что хочешь не хочешь, но время летит в ней незаметно. Придумал. Вошедшего деда озадачил с порога. «Я вчера немного походил по библиотеке». «Нашел отдел с историческими документами по Тиарнакам-Девиндам. Дед, что ты посоветуешь почитать в первую очередь по истории семьи?» «Заинтересовался?» Дед выглядел довольным. «Заинтересовался?» – искренне подтвердил Ферди. «Я говорил, что надо бы пойти вместе. Там в отделе сразу бы и посоветовал. Дед, если ты не против, можешь поводить меня по библиотеке сегодня же. Но, Дин, как ты будешь читать, если постоянно нуждаешься в темноте?» Ферди уже думал об этом, поэтому ответ прозвучал уверенно. «Буду фотографировать страницы, если не возражаешь, а потом читать с мобильного, увеличив текст. Экран мобильного у меня тоже в приглушенной подсветке, но увеличенный текст разгляжу. Потихоньку начну», — усмехнулся он. «Возвращение к нормальной жизни». Двинт обрадовался, причем не тому, что старший внук заинтересовался семейной историей, а тому, что вечер можно провести в компании человека, который многого не знает». Они прошли по коридору, уже знакомой Ферде дорогой. Регина шла позади мужчин. Парень, как ни странно, поскольку никогда не интересовался историческими изысканиями, заслушался деда, который начал рассказывать о замке. Когда наши предки пришли на дарованное королем место, здесь была крепостца, которую можно было назвать замком лишь из жалости. Деревянная, часто горевшая. Военные тревоги были чуть не каждый год. Восстанавливали крепость всегда на один и тот же фундамент. Он вытесан был из скалистых пород. «Драчливое место было», — с удовольствием сказал Девинд, словно сам участвовал в военных действиях. Сколько пережил всего, включая смену власти. После того, как крепость перешла к Девиндам, те начали, восстанавливая замок, добавлять каменные основания и расширять здание во все стороны. Потом была остановка в строительстве. Замок представлял собой каменное здание, вытянутое в две стороны. На одном конце была часовня, на другом – комната мага. И замковый священник, и маг являлись персонами важными, поскольку на одном лежала магическая оборона замка и прилегающих земель, а на другом – благословение на битвы, дело врачевания раненых и упокоения погибших. А замок брали? Ну, враги. Сжигали, да, но он никогда не сдавался и никем не был захвачен. Король знал, кому дарить приграничные владения. «Дед, а наруч саламандры был символом или магическим предметом?» «Тебе стала интересна история отдельного предмета?» Усмехнулся Девинт и внезапно ахнул. «Дин, прости, я-то посмеялся над твоим интересом. Но ведь и Карей мне только что напомнил. Ты интересуешься, потому что играл в команде «Саламандр». Прости, старика, не сообразил сразу. Артефактом наруч не был. Во всяком случае, я о нем ничего такого не слышал и не читал». Жаль, посмотреть нельзя на него, вздохнул Ферди. был бы любопытно. Наруч-то округлый, сламандр на нем, наверное, здорово должно выглядеть. Почему же нельзя посмотреть? В одной из рукописных книг есть рисунок. Последний из магов зарисовал наруч. Его попросил тогдашний девинт, потому что у этого мага был определенный талант к рисованию. Дело было во времена, когда некоторые предметы выходили из употребления, в том числе и воинские. Вот хозяин замка и задумал увековечить вещи принесшие славу замку. Они вошли в библиотеку, никого не встретив по дороге. Дед сразу пошел в глубину зала, Ферди за ним. Но, проходя мимо простенка, где вчера сидел камп, парень прошептал «Регена, сидеть!» и, не замедляя шага, отметив лишь, что управляющий замком, судя по тающим следам, сегодня здесь еще не был, последовал за дедом далее. Я вчера это видел, оглядываясь в отделе, посвященном замку его обитателям, сказал Ферди. И альбомы некоторые полистал. Дед, а если начнем с конкретного, посмотреть бы ту книгу с наручем. Она должна быть... О, дед, прости, Регин, куда-то делась, — обеспокоен, сказал Ферди. Я быстро посмотрю, где она застряла, а ты поищи пока книгу, ладно? Беги, — отмахнулся дед, который уже вцепился в какую-то книгу, изучая ее страницы, в котором вел пальцем. Кажется, эта книга заменяла библиографический указатель. Ферди быстро вернулся к столику Кампа, где его ждала собака. Высунувшись из-за стеллажа посмотреть на дверь библиотеку, он прикинул, сколько времени сможет абсолютно свободно изучать необходимое и обратил внимание на столик. Провел ладонью по следам книги. Следы были очень яркие. Камп изучал девятый том демонологии так ярко и эмоционально, что не заметить ментальных последствий был нельзя. Настроившись на след именно этого тома, Ферди увидел ее свечение, оставленное в воздухе, пока управляющий замком переносил ее куда-то. Довольно усмехнулся, когда разглядел корешок книги, припрятанный между другими, немагическими книгами ближайшего стеллажа. Быстро вынул том и нетерпеливо полистал его. Время. Дед может и рассердиться, что внук где-то гуляет, хотя сам напросился в собеседнике по семейной истории». Открыв самую яркую, пылающую эмоциями страницу, Ферди заметил даже след, оставленный ладонью Кампа. Быстро щелкнул пальцами и, чуть прищурившись, прочитал при свете огонька нужное, то, что волновало управляющего. Быстро захлопнув том, он поставил его на место и свистнул Регине. Дед не ругался, он держал рукописную книгу, одновременно разговаривая по мобильному телефону. Ферди показался ему, осторожно собрал книгу из его пальцев и кивнул, отступив. Я не буду мешать разговору. Дед тоже кивнул. Понял. Отойдя в ближайший закуток, парень сел за стол и открыл книгу. Сначала перебирал листы, стараясь побыстрее добраться до картинки с изображением Наруча с Саламандрой, но постепенно увлекся, и даже настроение, было упавшее после прочитанного в демонологии, начало выравниваться. «Страница 103-я», тихо сказал дед, появившись в закутке. «Дед, а книги вообще нельзя выносить из библиотеки?» — спросил Ферди, придерживая открытую страницу. «Скажем, дня на три. Хочешь посмотреть в апартаментах?» «Да. Мне тут кое-что очень понравилось. Хочется рассмотреть поподробнее». «Забирай», — разрешил Девент. «В конце концов, ты член семьи. Ден, я вынужден спуститься. Приехал сосед, хочет поговорить». «Хорошо». Ферди поднялся, прихватив книгу. «Спущусь с вами. Я сейчас пойду гулять. Так что не потеряйте, если что». «А тебе не рано?» – озабоченно спросил дед. «Хочу проверить кое-что», – сказал парень, промолчав, что после страшного испытания, устроенного кампом в его апартаментах, он хочет проверить себя на свет. Если раньше он выходил в строго темное время, то теперь решился выйти на свет заходящего солнца и посмотреть, что получится из этого эксперимента». Сгореть не боялся, он же на всякий случай сначала обойдется лишь осторожным выходом на террасу. Проходя мимо закутка кампа, он бросил короткий взгляд на полку с припрятанным томом по демонологии и опустил глаза, подавив тяжелый вздох. В библиотеку придется вернуться позже, за другим томом демонологии. Номера Ферди не помнил, но это не важно. Важно узнать характеристики мелкопакостного демона из странной категории «Отзеркаливающий вор-могильщик».